После своей свадьбы приходит на работу Суслужив сыну и как первая брачная ночь Не помню Я сознание потерял уже после того Как она ресницы отклеила Лежащий в больнице сомалийский пират Захватил чужое судно Вы должны принимать эти лекарства До конца жизни Но доктор здесь написано принимать В течении двух месяцев А я как сказал